Глава вторая. Успешный курс лечения. Луица крайне разочаровала внезапное исчезновение сатаны. Но обещания лукавого несколько успокоили его. И, трезво посмотрев на вещи, он понял, что положение не такое отчаянное, как он воображал, и что перед ним вовсе не жуткие чудовища, порожденные страхом, но вполне преодолимые препятствия. Тем временем вернулась госпожа Умбер. Луица ожидал увидеть в ее руках посудину с пиявками и кипу готовых к употреблению горчичников. Но вместо этого она принесла небольшой поднос с чашкой бульона и стаканом великолепного на вид вина. Как уже было сказано, Луица давно мучил волчий голод, а потому этот поднос подействовал совершенно однозначно. Голод внушил барону здравую мысль – уговорить потихоньку сиделку и оторвать ее от заговора слуг. «Не зря ведь говорят, что именно в желудке находится гений большинства мужчин». И он обратился к госпожа Умбер. «Спасибо, милая, вы принесли мне такой прекрасный завтрак. Вам? Ну что вы, сударь, вы слишком больны, вам нельзя еще кушать. Вы опять станете обращаться со мной как с чокнутым?» «Господи, боже мой!» — воскликнула госпожа Умбер. «Да ведь я прекрасно понимаю, что господин барон в своем уме, но также верно и то, что я не могу позволить себе дать ему еду. Мой долг состоит в точном исполнении предписаний врача». «Конечно, сударыня», – поддакнул Луици, – «но это не к вашей выгоде. Я действую не только из соображений о выгоде, господин барон. Тем хуже для вас, сударыня, ибо если вы соблаговолите подать мне сейчас эту чашку бульона, то я заплатил бы за нее, как за чашку жидкого золота». А вдруг доктор Крастенкуб узнает? Да пусть сердится, я тут же выставлю его за дверь. Скорее, это он выставит меня за дверь и приставит к вам старую злую коргу, которая будет скрупулезно выполнять его указания. Вы правы, госпожа Умбер, я ничего ему не скажу, только дайте мне ваш изумительный бульон». Госпожа Умбер, взболтнув чашку, нерешительно произнесла. «Нужно будет еще сказать ему, что вы приняли все лекарства?» «Обязательно скажу, госпожа Умбер, дайте же мне бульон». Сиделка взяла чашку и подошла к барону. «Но есть еще Луи и Пьер. Они могут донести, что мы не выполнили всех предписаний». В замешательстве пробормотала госпожа Умбер и поставила чашку обратно на поднос. «Я им все прощу, если только они не проболтаются». Но дайте же мне бульон, а то я сейчас сдохну от голодных колик. Пейте аккуратно, по крайней мере. Да-да, конечно. Подождите, я развяжу ремни, они вам мешают. Дай вам бог всего хорошего, госпожа Умбер, вы славная женщина». Луица мигом проглотил желанный напиток, настолько подкрепивший его, что вместе с теплом в желудке к нему вернулись все надежды на лучшее. Уже ближе к вечеру заявился доктор Кростон Куб и строгим голосом спросил, точно ли следовали его указаниям. Ах, доктор, воскликнул Луицы, завидев его, Я сегодня испытал нечто необычайное. Представьте, у меня словно пропала какая-то пелена, застилавшая раньше глаза. Что-то ужасно грызло в груди и прибольно жгло ноги. Отлично, отлично, сказал доктор, задумчиво насупив брови. Это подействовали пиявки и горчичники. Ну а дальше? А потом, доктор, чем яростнее наступала боль, тем больше прояснялось в голове. И вскоре у меня появилось такое чувство, будто я выбрался из темной ямы. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул доктор Кростенкуб. «Теперь жизнь ваша в опасности, господин барон. Остается только неукоснительно придерживаться той же методы». «Еще две сотни пиявок и пятнадцать наложений горчичников, и вы будете в состоянии вскочить на горячего жеребца». «Я надеюсь на вас, доктор», — покорно сказал Луицы. «И особенно настоятельно я предписываю строгое соблюдение диеты. И в чем состоит эта диета? Никакой еды, только целебный отвар. Ни крошки хлеба, ни даже стаканчика подслащенной воды». «Самая легкая пища для вас — это неминуемая смерть». «Смерть?» — встревожился Луиций. «Да, мгновенная и неотвратимая». «Вот это да!» — чуть не рассмеялся барон. «Новое кровоизлияние в мозг. Опять бред, буйство, размягчение мозжечка, кома. И затем смерть!» «О, мальер! – воскликнул про себя Луицы. «Госпожа Умбер, вы хорошо все поняли?» «Конечно, конечно, господин доктор. Тогда до завтра». Он ушел, а на следующий день принес с собой большую коробку пилюль и запечатанную бутылку. «Вот что должно ускорить ваше выздоровление. Вы должны каждый час принимать по таблетке и по кофейной ложечке этого ликера. Обязательно, доктор, уверяю вас». Как только господин кростенкуп удалился, госпожа Умбер принесла Луице огромную чашку бульона – которую тот проглотил с детским восторгом. Таким образом пролетела неделя. Доктор Кростен Куб наведывался каждый день утром и вечером, не переставая настаивать на точном приеме своих пилюль и успокоительной микстуры, что неукоснительно выполнялось. Каждый час очередная порция снадобья выбрасывалась в окно. Барон уверял доктора, что чувствует себя все лучше от этих чудодейственных лекарств, а потому не может не следовать его указаниям. Тем не менее, как-то под конец недели он отважился спросить у доктора разрешения на маленькую чашечку бульона. «Бульона?» — доктор встревоженно вскрикнул. «Ни в коем случае!» «Вы что, хотите свести на нет благотворное действие всех моих стараний? Тогда уж выпейте сразу мышьяк, и то будет лучше!» «Но, видите ли, доктор...» продолжал Луице, улыбаясь. «Вот уже неделя, как я пью бульон». «Вот террас!» — воскликнул доктор, но похоже было, что он не слишком удивился. Поразмыслив, он продолжил. «Все понятно. Просто пилюли и сироп сгладили ядовитый эффект губительного питания. Я в восторге от ваших слов, ибо это является доказательством их еще более невероятной силы, чем я думал». «Таким образом, я могу продолжать пить бульон?» «Да, но только разбавленный большим количеством воды и с удвоенной дозой пилюли-микстуры». «Хорошо, доктор, будет сделано», — ответил Луици. И едва доктор оказался за дверью, барон крикнул торжествующим голосом. «Госпожа Умбер, пожарьте мне добрую отбивную. И не забудьте, что теперь нужно каждый час выкидывать в окно по две таблетки и две ложки его отравы. Пусть себе считает». На следующее утро господин Кростенкуб был восхищен, когда же на глаз заметно поправляется больной благодаря двойной дозе лекарств. Еще через неделю Луидцы начал ту же комедию. «Доктор», — сказал он, — «а не кажется ли вам, что настало время разрешить мне по котлетке или же по крылышку цыпленка в день?» «Ах, что вы, господин барон, пока еще нет. Испытывать пищеварение тяжелой пищей?» Нарушить работу нервных бугорков желудка, которые напрямую сообщаются с мозгом. Это значило бы вернуть болезни всю ее прежнюю ярость. Вы так считаете? Я абсолютно убежден в этом. Это истина даже для самых невежественных врачевателей, аксиома всей медицины. Ну-ну. А вы знаете, доктор, ведь я уже целую неделю наслаждаюсь вкусом отбивной по утрам. Чудеса да и только. Доктор Кростен Куб оторопело вытрясил глаза. «И что вы чувствуете?» «Ничего, кроме неописуемого блаженства». «Удивительно. Никакой тяжести в мыслях? Ни малейшей. Никакого звона в ушах? Никакого. Никаких призраков?» «Да нет же, я вам говорю, ничего, абсолютно ничего». «Просто невероятно. Что именно?» «Непреодолимая мощь моей микстуры и таблеток». «Судите сами, барон. Несмотря на нарушение предписанного мной режима, вы почти что выздоровели. Еще раз удвойте дозу, 4 пилюли в час и две столовых ложки сиропа перорально. И я могу продолжать? В смысле котлет? Хм, насчет этого я не знаю. Но ваши снадобье столь чудодейственны. котлеты, А микстура столь могущественна». «Ну ладно, одна котлета, но не больше. Договорились?» Затем доктор позвал сиделку. «Госпожа Умбер, смотрите, жизнь барона в ваших руках. Я разрешил сейчас давать ему по одной котлетке, маленькой котлетке, разумеется, и хорошо прожаренной. Следите, чтобы он не потреблял в пищу ничего более того, ни крошки хлеба, и ничего сырого, никаких овощей и фруктов». «Конечно, господин доктор». Куб вышел, и Луицы, сбросив одеяло на пол, вскочил с радостным криком. «Госпожа Умбер, приготовьте-ка обед из трех блюд, а главное винегрет и артишоки с острым соусом». «Ах, господин барон, будьте же благоразумнее!» Сиделка опустила глаза и покраснела. «Что?» — спросил Луици, «Вас пугает мой нехитрый туалет? Как мне кажется, ничего нового для вас в нем нет». «Это уж точно, ничего особо удивительного, господин барон», подтвердила госпожа Умбер с улыбкой, покачивая головой и глядя на Луицы с неподдельным восторгом. Барон обнял госпожу Умбер. В это время вошел Пьер, и барон подумал, что выступленной радости от ощущения совершеннейшего здоровья он становится соперником собственному лакею. Эта унизительная мысль заставила его принять властный вид. «Похоже, господин барон выздоровели окончательно», — листиво заметил Пьер. Вскоре накрыли стол, и Луица отменно отобедал. Прошло еще семь дней. Однажды утром доктор застал барона на ногах и сказал ему, блаженно улыбаясь. э -ге -ге, господин барон, теперь-то я думаю, вы признаете эффективность принятых мной предосторожностей, когда я запретил вам кушать более одной маленькой котлетки в день?» Полните, доктор. Вот уже неделю, как я казню сам себя прекрасным жарким, отменным рагу и всеми возможными разновидностями овощей и фруктов». «Неслыханно! Немыслимо!» — вскричал доктор, забегав по комнате размашистыми шагами. «Какое блестящее завершение моей диссертации!» «Да, здесь доктор вытянул из карманов весьма объемистую рукопись. Вот она! Эта работа принесет мне славу и счастье!» Здесь история вашей болезни и выздоровления. Завтра же я отправлю ее в Академию наук. Не может не удивлять чудесный результат моего курса лечения, несмотря на все препятствия, созданные самим больным. Ибо вылечить вас, если бы вы в точности следовали моим указаниям, было бы слишком просто. Но ваше исцеление, вопреки беспрестанным нарушениям предписанного режима, «Вот ярчайшее доказательство бесподобнейшего действия моих пилюль и моей микстуры. Их будут помнить потомки. Пилюли Кростенкупа, настойка Кростенкупа. Завтра я объявлю о них во всех газетах. Позвольте мне упомянуть ваше имя, барон. Это единственное вознаграждение, которое я смею у вас просить». Валейте, доктор», — рассмеялся Луицын. Я буду очень рад узнать мнение Академии наук о ваших чудотворных снадобьях. Тогда, господин барон, я завершаю свой труд и с превеликим удовольствием прочитаю его вам первому. Все равно вы еще сидите дома, пока вам нельзя выходить». «Как?» – удивился Луицы. «Мне нельзя немного прогуляться? А если я приму штук 8 ваших пилюль?» «Это пожалуйста, но выходить я вам запрещаю». Как только доктор покинул дом, Луица открыл окно и, выбросив коробочку с пилюлями и бутылки с микстурой, оглушительно крикнул: Луи, готовь лошадей! Не помня себя от радости, он схватил звонок, чтобы вызвать лакея. Тут же появился дьявол. Кто тебя звал, бес? удивился барон. Ты? Ах да, действительно, спохватился Луис. В спешке я схватил не тот звонок. Что ж, ладно, нус! «Что скажешь о славном докторе Кростенкупе?» «Никогда бы не подумал, что медицина такая идиотская штука». «Да, с твой лакей прав», — хмыкнул дьявол, — «ты совершенно здоров. К тебе вернулось прежнее зазнайство». «И в чем же оно выражается?» «Я спрашивал тебя о докторе, а не о медицине в целом». «Да, глупость человеческая всегда и везде одна и та же». Вы любите распространять на явление в целом ошибки отдельных индивидуумов. На религию — грешки священников, на правосудие — промахи судей, а на науку — невежество ее адептов. Возможно, нетерпеливо сказал Луи но сейчас у меня нет никакого желания выслушивать проповеди. Может, ты хочешь выслушать тогда какую-нибудь историю? Пока нет, только в нужный момент. Ты помнишь, что обещал мне? Если я встречу чистую и светлую женщину, ты должен рассказать мне всю правду о ней. Я это сделаю. А ты уверен, что сможешь? Дитя ты неразумная, — молвил дьявол с холодной яростью. Думаешь, я не знаком с ангелами? Ты забыл, что я когда-то жил на небесах. По-твоему, получается, что чистое и невинное создание я найду только на небесах? Не знаю, не знаю, ищи. Засмеялся дьявол. «Ищи, мой господин, но не забудь, что у тебя всего два года. А ты не забывай нечисть, что я могу сейчас опять взять в руки колокольчик». «У меня память получше, чем у тебя», — заметил дьявол. «Ведь я сдержал свое слово, вернул тебе здоровье». «Ты? Разве ты не отказался вмешиваться в мое излечение?» «Физически да, но в духовном смысле. Это как же?» С помощью гнусной человеческой природы. Кто, по-твоему, внушил госпожа Умбер идею окунуть тебя обратно в пучину бреда, угостив тебя противопоказанным бульончиком? А кто всячески поддерживал тебя в желании не повиноваться твоему лекарю? Твой анализ валит на повал. Я и забыл уже о подлости этих лакейских душонок. Просто ты считаешь их гораздо ниже себя, чтобы вот так взять и умереть ради их выгоды. «Хотя ты сам ничуть не лучше. Ради примитивной хохмы ты позволяешь шарлатану опереться на твое имя, чтобы затем травить общество омерзительным ядом. Я их выгоню». «Барон, барон», — вздохнул сатана, — «и правильно поступишь, ведь ты унижался и плакал перед ними, а потом вы вместе сыграли школярскую шутку с твоим врачом». Причем ты был зачинщиком, в результате они презирают тебя. «Презирают? Хамы!» — зашелся от гнева Луицы. «Барон!» — заржал дьявол. «Мало кто в мире удостаивался такой чести. Что ты хочешь этим сказать?» Но сатана с хохотом исчез, бросив на Луицы издевательский взгляд. Не прошло и четверти часа, как барон появился на Елисейских полях в роскошном экипаже. Стоял полный неги и теплый весенний день, и Луица повстречал многих бывших друзей, одних в прогулочных колясках, других верхом, но никто, казалось, не хотел его узнавать. Госпожа де Мариньон, проехав мимо с господином де Мареем в открытой коляске, демонстративно отвернулась. Луица вернулся домой в яростной решимости мстить и мстить. Тогда-то ему в первый раз пришла в голову мысль, спросить список лиц, навещавших его во время болезни. Список состоял из двух имен – господина Гангерне и госпожи Дамариньон.